Пионы тоже лохи. Алла Силантиева была вне себя. Все, казалось бы, безупречно выстроенные конструкции с треском рушились. Раскрытие псевдонима вызвало все течу чьи негативных и попросту злобных отзывов. Само по себе это раскрытие было бы еще сполбида, но то, что она сама на себя написала рецензию, стало поводом для ядовитых замечаний коллег, кривых усмешек и презрительных фырканий. Но хуже всего то, что Бобров не подавала себе никаких вестей. Одна ночь — и всё. Но какая ночь? Он не отвечал на звонки и на эсэмэски, внёс её в чёрные списки в соцсетях. Но одно было хорошо. Он расстался с женой, вернее, видимо, это она с ним рассталась. Ну ещё бы, после такого видео. А шпионы тоже лохи. Вот как надо было назвать роман. Шпионы тоже лохи. Марте позвонила Вика. Послушай, подруга, Пыжик велел сказать, что ты обязана приехать на очередной осмотр. Викуся, но я же в будни и дни ничего выберешь время. Саша сказал, что ввиду последних событий ты просто обязана показаться ему. Ты о чем? А то ты не понимаешь. Марта ничего Вике не говорила. Но откуда? Все просто. Саша позвонил Боброву, а тот сказал, что вы расстались. Марта только тяжело вздохнула. Твои опасения оправдались, я так понимаю. Ты ничего не говори, я же знаю. Ты умеешь молчать и ковырять твои раны, я не буду. Сама потом расскажешь. Короче, когда Саша тебя ждать? А если ты не приедешь, я позвоню Карне, и он силой тебя приволочет. Не надо. Я приеду. Завтра часов три. Это можно? Сейчас гляну. Да, в три можно. Ладно, приеду. Моя жизнь ведь не кончилась. О, разумно. Я тоже, возможно, буду в клинике в это время. Замечательно. И в самом деле, Марта на другой день поехала в клинику доктора Пыжика. И первой, кого она увидела, была Вика. Приехала, молодец. Выглядишь неплохо вопреки ожиданиям. Улыбнулась она и расцеловалась с подругой. Ты думала, я растеклась в лужицу? Еще не хватало. Из-за всяких и правильно. Саша просил подождать десять минут. Не проблема. Я никуда не спешу. И ужасно рада тебя видеть. И я. А скажи, ты его венником, да? Марта усмехнулась. Видишь ли, я собрала его вещи в три сумки и прислонила к ним венник. Думаю, он понял. Я его с тех пор и не видела. Вот не думала, что ты такой боец. Хотя ты же прежних гоняла и венником. Чем этот лучше? Да на поверку оказалось, что ничем. Вика ждала, что Марта сейчас заплачет, но нет. Из кабинета доктора выглянула медсестра. Марта Петровна, заходите. Прости, мне надо бежать. Чем окнула ее Вика. Я позвоню. Марта приехала все-таки. Приветствовал ее доктор. Выглядишь неплохо. Ну что ж. сказал он через четверть часа дела, пожалуй, лучше, чем я ожидал. Ты молочина. Жду тебя через месяц. Так держать. Саша, а можно один вопрос? Разумеется. Саша, ты же знаешь, я раньше чуть что плакала от горя, от радости, неважно. А теперь перестала? Да. Видишь ли, я ни психолога, ни психиатра могу только предположить, что это результат сильного стресса. Он же был, да? Был. Но плакать я перестала еще. Как бы это сказать? На подступах к самому сильному стрессу. Значит, были звоночки. Организм, он ведь умный, он выстроил что-то вроде защитного барьера или дамбы, чтобы не случилось наводнения. Улыбнулся доктор. Улыбка была добрая и понимающая. Все, ступай с Богом. Я тобой доволен. Когда Марта ушла, доктор Пыжик позвонил. Алло, Мишка. Да, ушла. Она в порядке, держится. Выглядит хорошо. Спросила вдруг, почему перестала плакать. А ты что сказал? Сказал, что это защитная реакция умного организма. Значит, ей не стало хуже. Определенно нет, не стало. Ты меня успокоил. Спасибо, друг. Ну, я все же надеюсь, вы помиритесь. Да это бог. Выйдя из кабинета, Марта направилась к лифту и буквально нос к носу столкнулась с Зимцовым. «Марта, рад вас видеть!» «Я тоже Леша. Вы тут лечитесь?» «Не я, матушка. Я приехала за рецептами для нее. Передавайте привет вашей маме. Погодите, Марта, вы без машины. Я вас отвезу, только подождите меня пять минут». «Хорошо, с удовольствием», — ответила Марта и села в кресло. «Я рад». Он вернулся действительно через пять минут. Ну вот, идемте. Удивительный доктор. Всего один раз мама у него была, а ей уже через неделю стало значительно лучше. Я так благодарен Мише. Передайте ему, пожалуйста. Нет, Лёша, не передам. Мы расстались. То есть как? Опешил Земцов. Ну, как расстаются люди. Ему налево, а мне направо. Простите, Марта, ради Бога, простите, но я ничего не знал и уж никак не ожидал. Да ладно, Лёша, всё нормально, все живы. Земцов пристально посмотрел на неё, застывшее страдание, так он определил для себя состояние этой женщины. Раньше у неё глаза были на мокром месте, а сейчас не слезинки. Такое впечатление, что запас слёз просто смерзся в ледяной ком и держит её в этом состоянии вместо стержня. И в то же время в душе оживала надежда. Эта женщина безумно ему нравилась, но он никогда не позволил бы себе даже мечтать о ней, ведь он был обязан Боброву жизнью. Но если они расстались... Только нельзя форсировать событие. Сейчас просто отвезти ее, куда она скажет, а завтра или послезавтра позвони, пригласи ее куда-нибудь, а там будет видно. Так он и сделал, просто довез ее до дому. Спасибо, Лёша. До свидания. До свидания, Марта. Марта теперь спала на диване в гостиной. В спальню старалась не заходить без особый надобности. Ложилась она рано, телевизор не смотрела, выпивала таблетку, которую ей рекомендовал доктор Пыжик, чтобы заснуть побыстрее. Ей, как правило, ничего не снилось, но сегодня вдруг приснился странный сон. Марта с отцом и матерью. Сидит за столом в родительской квартире, где сейчас живет Петр Петрович. Кроме них за столом еще два шпиона Бобров и Земцов. Они все оживленно беседуют, а Марта вдруг чувствует страшную усталость. Она встает из-за стола, садится на диван с ногами, кладет голову на спинку, и тут к ней вдруг подсаживается Земцов, обнимает ее, кладет голову ей на плечо, и Марте так хорошо. Так приятно, такая нежность ее переполняет. А при этом она держит в руке соленый огурец и время от времени откусывает по кусочку. И вдруг Зимцов перехватывает ее руку с огурцом, подносит ко рту и тоже откусывает кусочек. И тут Бобров со всей силы ударяет кулаком по столу и кричит «Нет!». Марта проснулась. «Господи!» К чему этот дурацкий сон? Марта не умела толковать сны, знала лишь, что покойнике снятся к похолоданию. Но при чем тут бобров и Земцов? А, кажется, я поняла. Земцов попытается ухаживать за мной, а Мишка не сможет этого стерпеть. Конечно, не сможет. А ведь я ему пригрозила, что сумею найти симметричный ответ, а он, конечно же, не поверил. А я способна на этот пресловутый симметричный ответ. Может быть, Земцов такой интересный, обаятельный, пошпионский обаятельный, и я явно ему очень нравлюсь. Но я ведь не стану снимать на видео этот симметричный ответ, а значит, никакой симметрии. все равно не получится. тогда зачем? а просто так для повышения самооценки.、А、разве у меня заниженная самооценка? да ничего подобного. Алла сходила с ума. в интернете на нее обрушивались потоки грязи. коллеги презрительно усмехались и брезгливо отворачивались. интересно, кто это мне удружил? и вдруг ее осенило. Ну конечно же это Марта. Она похуже знала, что нонна слепневая это я, и намекала достаточно прозрачно. Она мстит мне, а я, держимая этой любовью, совершенно сдурела, надела и наговорила кучу глупостей. Да, она выгнала его, но ко мне то он после этого видео и близко не подойдет. Да слепая любовь к Боброву и слепая ненависть к его жене поставили меня в это идиотское положение. И что же теперь делать? И ведь Костенко предостерегал меня, говорил, не надо подписывать рецензию своим именем, это может всплыть. И вот всплыло. А что обычно всплывает? Трупы и дерьмо. Да я теперь практически труп. По крайней мере, как журналист. Хотя почему? Спокоится все через месяц, с другой забудется. Сейчас время не брезгливое. Иной раз такой человек ляпнет на всю страну, кажется, руки никто ему не подаст. А глядишь, он уже на другой день опять в эфире, как ни в чем не бывало. Это все так. Но что делать с Бобровым? Надо, надо просто поехать к нему домой. Выяснить его адрес и поехать. Он ведь наверняка живет сейчас в своей квартире. Вряд ли он прописан у Марты. Адрес я сумею узнать. Вот и погляжу, не завел ли он какую-нибудь дамочку. Такой мужик вряд ли долго будет поститься. И если он один, я готова на коленях молить о прощении, рыдать, биться головой об стенку, что угодно. Но неужели это все-таки месть Марты?